— Да, мэм. Спасибо, мэм. Скажите ему, пусть поторопится. Пожалуйста. Уже выйдя на дорогу, он оглянулся. Миссис Кучнер прижимала губам носовой платок. Заметив его взгляд, она тут же отняла платок от торта и весело им взмахнула. Это был такой трогательный жест, что у Макса защемило сердце. Он поднял в ответ руку и отвернулся. Звук ее хриплого лающего кашля сопровождал его еще некоторое время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 — Чтобы он шёл домой один? — В темноте? — Да, сэр. — Понятно. — Иди в дом. — Займись уроками. Макс поднялся по ступенькам, пошёл к входной двери. Когда он проходил мимо кресла-качалки, всё его тело подобралось в ожидании удара плёткой. Но вместо этого отец схватил его за руку, впился в его запястье с такой силой, что Макс сморщился. Казалось, кости вот-вот хрустнут.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 превращался в косноязыче слабоумного скандинавского батрака, способного только доить коров и испуганно таращить глаза при виде раскрытой книги. Не разбирая, куда идёт, Макс шагнул в дом и врезался головой в связку чеснока, что висел в дверном проёме. За его спиной фыркнул отец. Макс сел в кухне. На дальнем конце стола горела лампа, слишком слабая, чтобы развеять сгущавшуюся тьму. Он ждал и прислушивался,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 В темноте россыпью ярких веснушек загорелась горсть звёзд. Макс слышал, как под тяжестью отца поскрипывает и постанывает гнутое дерево кресла-качалки. Вперёд, назад, вперёд, назад на половицах веранды. Макс опустил голову в ладони, вцепился пальцами в волосы и забормотал под нос. «Руди, давай же, иди!» «Скорее бы закончилось это невыносимое ожидание!» Так прошёл час.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 он говорит со своими пациентами, находящимися на последней стадии смертельного заболевания. Руди сказал «Прости меня, я...» «Ты просишь прощения?» «Сейчас ты запросишь его по-другому!» Плётка опустилась сочным шлепком, и Руди, которому через две недели должно было исполниться десять лет, взвыл. Макс стиснул зубы, по-прежнему сжимая голову ладонями. Запястье он прижал к ушам, напрасно стараясь укрыться от вопли и от звука в плётке, впивавшейся в мясо и кости. Он не услышал, как отец вошёл в дом и поднял глаза, только когда на него вдруг упала чья-то тень. В дверях стоял Абрахам. Волосы растрёпаны, воротник сбился на бок, в руке оплётка. Макс ожидал удара, но этого не случилось. — Помоги брату! — приказал отец. Макс трудом поднялся на ноги.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 к своему кабинету, всегда запертому на ключ. Братьям запрещалось входить туда без разрешения. Вечерами отец часто задрёмывал там, и было слышно, как он во сне проклинает кого-то по-голландски. «Можешь не убегать!» — крикнул Макс. «Всё равно я поймаю тебя!» Рудольф резко пересек загон для скота и помчался к дому, заливаясь весёлым смехом. «Отдай!» — крикнул Макс, —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 Размытые контуры чёрного пальто и плоской чёрной шляпы придавали ему сходство с Равином. Не было никакой возможности точно установить личность этого человека, но Макс сразу понял, кто это. Он узнал его по жёсткой, словно негнущейся посадке головы на короткой толстой шее. В одной руке мужчина держал широкий нож, в другой — докторский саквояж. Во дворе с простуженным сипением и жестяным клацаньем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 Хивком головы Макс указал ему на конюшни, их собственный кабинет, и медленно двинулся туда сам. Младший брат поспешил за ним с крупной дрожью. Далеко они не ушли. Макс остановила руку отца, упавшей ему на плечо. — Моё правило — всегда защищать вас. — Ты знаешь это, Максимилиан, — сказал Абрахам. — Может быть, ты хочешь сказать, что вам больше не нужна моя защита?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 «Когда миссис Кучнер шла к моей машине, внутренности выпали из неё». Полёх, он неодобрительно прищёкнул языком. «Я дам наши костюмы в чистку. Похороны в пятницу». На следующий день Орлин не пришла в школу. После уроков братья Ван Хельсинги прошли мимо фермы Кучнеров, но там все окна были затянуты чёрными шторами, а дом казался тихим и заброшенным.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 "Подбери", приказал отец. Руди бросился вверх, но споткнулся и упал на четвереньки. Отец в два шага догнал его, схватил за волосы и швырнул с лестницы вниз. Руди глухо ударился о пол, растянулся животом вниз. Медленно перекатившись на спину, он уставился на отца, из его горла вырывался дикий, хриплый, неузнаваемый голос: "Пожалуйста, пожалуйста, не надо. Я боюсь, пожалуйста, пап, не надо".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 Но все закончилось довольно быстро. Джо Хилл. Сыновья Абрахама. Рассказ читал Олег Булдаков.